тридцать один. и ты еще там? Нож выскользнул из пальцев Ифраима. Он все время выскальзывал. Никак не получалось хорошенько его ухватить. И сам нож был в крови, и руки стали от него скользкими. Кровь блестела на пальцах точно моторное масло в лунном свете. Зато удалось разглядеть их. Ив сделал довольно глубокий надрез полумесяцемогибавшей косточку на л о д ы ж к е и заметил там какое-то движение, слабое биение, которое в любой другой день мог бы принять за напряженную пульсацию в вене. В любой другой день, но только не сегодня, не в эту минуту. Надрез оказался слишком глубоким. Ив сразу это понял. Руки сильно тряслись от волнения от желания найти этих. к о ж а разошлась стихим вздохом, как будто всю жизнь ждала, когда будет р а с с е ч е н а и закровоточит. Внутри плоть была морозно-белой, словно кровь на мгновение отхлынула от раны. В тот момент он все и увидел. Ужас ледяной хваткой стиснул сердце. Это явно было в его теле, п и р о в а л о им, обвило кости точно колючая проволока безбольную биту. Но вслед за ужасом пришло странное облегчение. Он не ошибся, все было так, как обещал Шелли. Никакое это не безумие. Шелл, он закашлялся. Привкус с карболки скользил по языку, втекал в пазухи носа и легкие, проникал в кости, пропитывая их мягкую сердцевину горечью гудрона. Куда ты уходил? Я все время был тут, друг. Ты не помнишь? Ага. Только я ответил Ифраим. Теплый, похожий на слезняка, сгусток скользнул по его губам и с влажным шлепком упал на ковер из сосновых иголок. Эфраим не знал, что это было и знать не хотел. Ты видел его, Ив? Ага. На что оно похоже? Эфраим заметил это лишь мельком. Оно оказалось толще, чем мальчик предполагал, толщиной с китайскую лапшу, а голова... Он отыскал голову, разделялась на четыре отростка. Те выглядели податливыми, но хищными, как лепестки лотоса или голова змеи, готовой к броску. Существо увернулось, будто дождевой червя, когда к вырвав пучок травы, находишь его в темном суглинке. Извиваясь, длинное тело зарывалось в слои мышечной ткани. А нет, не выйдет, прошипел Ифраим. Он сунул кончики пальцев в рану и принялся там шарить. Нащупав косточку на л о д ы ж к е холодную, точно кубик льда, пальцы сомкнулись вокруг червя. Ив был в этом уверен, почти уверен. Приоткрытые края разреза были податливыми и скользкими от крови, которая все еще текла. Эфраиму удалось совсем чуть-чуть вытянуть это ленточку спагетти, сваренную до идеального алденте ь на зубок, как сказала бы его мать. мягкую снаружи, но с тонкой твердой сердцевиной. Бывают ли у червей шипы? Возможно, у этого есть. И сжимал пальцы, стараясь соединить кончики ногтей, и молился, чтобы ему удалось обезглавить эту жуткую штуку. Он решил, что позже сможет пинцетом из швейцарского ножа вытащить остальную часть обмякшего тела. Эфраим знал, что если у него не получится, то оно просто сгниет под кожей, а это вызовет сепсис. Его внутренности покроются нарывами и гнойными язвами. Он умрет в муках, но умрет освобожденным, всяко лучше, чем зараженным. Он мог умереть совершенно один. И в тот момент и в подумал: неужели я правда этого хочу? Умереть в одиночестве, где Макс и Ньют, они обещали вернуться к сумеркам, а вместо этого бросили его. Макс лучший друг бросил его одного. Друзья до самого конца чушь. У е ф р а и м а остался только один друг на всем белом свете. Кончики пальцев стиснули ненавистную тварь. Мгновение она раздраженно билась между пальцами, по крайней мере е ф р а и м был в этом уверен. Но он слишком быстро потянул, тварю скользнула. И ев отчаянно пытался снова ее поймать. Ушла. Такой был шанс, а он упустил. Тварь опять укрылась внутри него. Оно сбежало, произнес Ифраим уныло и по-детски обиженно, к о в е р к а я слова из-за теплого сиропа во рту. Продолжай пытаться, или ты слабак, сусунок, как все говорят. Что? У кого хватило стали в яйцах, чтобы никто такого не говорил, или говорил? Эфраим представил школьный двор и стайку мальчишек, которые бросали через плечо взгляды, насмехались и скалились. Увидел, как Макс смеется над ним. Кожа на лбу натянулась от ярости, что-то колючее и раскаленное забилось в череп, е грозя расколоть его. Я все время это слышу, дружище. В школе за хозяйственной пристройкой, где курят старшие ребята. Они говорят, что Эфраим Эллиот ведет себя круто, но он тряпка и чокнутый. Мамочка заставляет его ходить к психиатру, потому что у него плохо с головой. Взгляд Эфраима упал на живот. рубашка задралась, обнажив полоску тугой плоти. Та покрывалась р я б ь ю когда под кожей что-то шевелилось. Оно сводило его с ума. Насмехалась, играла в прятки. Эфраим поднял нож. Лезвие было все еще острым. Насколько глубоко он сможет резануть? зависело от того. Насколько глубоко засел его враг? Что ты выберешь? От отряда 52 наследие модифицированного эхинокока. По версии журнала д ж е к ю автор Крис Пакер. Джефф д ж е н к с здоровяк, как его называют местные, уже не такой крупный, как прежде. События на острове Фальстав иссушили его. Он и сам признает это, а для такого человека, как д ж е н к с чья самооценка по-прежнему огромна, это действительно серьезное признание. Я тут на время перестал есть, говорит он мне, пока мы катаемся в его машине по спокойным улицам Норт-Пойнта. Просто аппетит пропал. Обычно перед сменой я спускался в закусочную с парки и уничтожал все, что там предлагали на завтрак: яйца. Бекон, блины, тосты, море кофе. И это после того, как дома меня жена накормила. Сегодня тело д ж е н к с а можно великодушно описать как утилитарное, хотя на ум приходит слово потрёпанное. ПРЕЖНЯЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ФОРМА БОЛТАЕТСЯ НА НЕМ. Руки торчащие из рукавов рубашки размера XXL наводят на мысль о ребёнке, который нарядился в одежду своего отца. Когда д ж е н к с наклоняется сплюнуть в окно, я вижу свежие дырки, которые он проделал в своем старом поясе, чтобы тот стягивал заметно похудевшую талию. Ничего труднее мне делать не приходилось, рассеянно произносит он. Просто сидеть, сложа руки и ждать. Это ведь не по мне, верно? Если что-то было нужно, я всегда старался это сделать. Здесь мое слово закон. Но тут была эта военная полиция и важные армейские шишки, которые говорили, что мне нельзя пойти за собственным матюх ребенком. Он замолкает, а после добавляет: моя любовь не спасет его. Помню, что подумал именно так. Наверное, все мы родители, понимаете, думали точно также. Вся твоя любовь, каждая унция воли вообще ничего не значит. х о т и н ы признает, что решение украсть катер Келвина Уолмака было глупым, но не отказывается от него. Хочешь сказать, что большинство ответственных любящих отцов на зеленых просторах Господа не поступило бы так же, а вот армейские не признали и никогда не признают, что типы из военной полиции сильно избили меня и Реджи после того, как догнали нас. Он задирает рубашку, чтобы показать мне длинный шрам, тянущийся от бедра до нижней части грудной клетки. Они так молотили меня дубинками, что разорвали кожу в куски. Прямо там на палубе катера и почти ничего не говорили, просто долго молча избивали. Реджу досталось примерно также. Мы не думали сопротивляться. У полицейских ведь были пистолеты. Его голос стихает до мучительного шепота. Дело в том, что мне и близко так не доставалось ни от кого и никогда. Я сам всегда был тем, кто раздает на орехи, но только если меня вынудить. Мы подъезжаем к рядам старых кейп-кодов, всегда выбеленных солеными брызгами, которые взлетают над утесами. Примечание. Кейп-код традиционный тип североамериканского сельского загородного дома с е м н т ы х д в а т ы х веков. характеризуется симметричностью фасада деревянной наружной о т д е л к о й или деревянным каркасом мансардными выступающими окнами конец примечания красивый городок в духе Анны и зеленых з мезонинов именно такое место писал бы на своих картинах Норман Роквелл согласно официальному отчету никто точно не знает что случилось с моим сыном говорит Джекс но скажу тебе мой пацан был не п о т о п л я е м ы м Так вот я его воспитал. Отпрыск Джеффа Джанкса должен быть крутым сукиным сыном. С другой стороны, те, о ком ты говоришь, думаю, ты назвал бы их врагами этих. Я к тому, что как можно бороться с чем-то подобным. Он барабанит пальцами по рулю. На шее вздувается крупная вена. Его так и не нашли. Так и не вернули домой тело моего сына, чтобы мы его похоронили, чтобы мы с женой как-то п р и м и р и л и с ь с утратой, понимаешь? Формально Кен считается пропавшим без вести, так написано в отчётах. И я скажу тебе, парень, пропасть без вести хуже, чем умереть. Это как книга без последних страниц или фильм без финала. Пропал без вести, значит, что ты никогда не узнаешь, чем всё закончилось. У него такой вид, будто он вот-вот сломается. Но Джефф д ж е н к с снова берет себя в руки. Так что, наверное, я никогда этого и не узнаю, говорит он через некоторое время. У нас ведь маловато улик. Да. Но вот что я тебе скажу: мой мальчик не сдался бы без боя. Я бы поставил на это все, что у меня есть.